Глава 21. Добрососедство. Итак, саваны помогали мне коротать время ожидания после применения молитвы, ну и, разумеется, прокачивать умение. В итоге я решил все же зашить все 50 хламид и каждую снабдить карманом. Надеюсь, Карл не заметит, что несколько роб стали чуть короче других. Еще дважды возносил я молитвы. Ко второй боги оказались глухи, так что моя благодать улетела в никуда. На вторую отозвался некий ранжат, подняв мне выносливость. Впрочем, анафима слезала этот мизерный бонус и не поморщилась — Имена обоих богов я на всякий случай занес в пометки, чтобы узнать в справке, кто это такие отзывчивые. Зато теперь три десятка саванов укороченной модели могли похвастаться новыми карманами, а я очередным уровнем умения, эти самые карманы пришивающие. Лишнюю единичку ловкости и бонус от иглы я сразу почувствовал. Теперь я не так часто колол пальцы и рвал нить, что немного ускоряло работу. Время! Сажусь в позу лотоса, складываю ладони и повторяю свою мысленную мантру, в которой, наверное, нет никакой необходимости. Ваша молитва была услышана. Мхар-отшельник посылает вам свое благословение. Интеллект увеличивается на один, интеллект — три. Длительность эффекта — 13 минут. «Мана, 10 из 15. Временно». «Бинго! Ай, спасибо тебе, неизвестный затворник. Первая моя жертва будет на твой счет в благодарность. Залезаю в параметры». «Да я же просто титан мысли. Жадно хватаю записку и пытаюсь ее прочесть». «Ничего. Для меня это по-прежнему бессмысленный набор букв. Но вроде бы все требования мною выполнены». Неужели мне попалось неисправное задание? Выполнено задание «Тайное послание». Получена награда «Учебник по каллиграфии». Плюс 500 опыта. Всего опыта 1330 из 1600. Ого! Оказывается, молиться весьма и весьма полезно. Разберусь с саванами, а там и новый уровень отхвачу. Но куда интереснее выглядел учебник, с помощью которого можно было получить новый навык. В фан-мире не только наставники могли обучать навыкам, существовали еще и учебники. Были они довольно редкими и стоили в разы, а то и на порядок дороже, чем обучение у наставника — Это зависело от популярности и полезности навыка и доступности тех НИПов, которые могли ему научить. О каллиграфии я мало что знал, поэтому обратился к игровой справке. Там говорилось о том, что этот навык позволяет копировать уже созданные кем-то надписи и рисунки, получая их менее долговечные и более слабые аналоги. Но при этом навык не требовал каких-либо дополнительных знаний, нужен был только готовый образец. Например, чтобы создать свиток огненного шара, нужно было знать это заклинание, то есть быть магом и владеть навыками начертания, позволяющим переносить заклинания на предметы. Каллиграф мог копировать магические свитки, включая схемы и рецепты, карты местности и татуировки ну и любые надписи и рисунки, не несущие в себе особых свойств. Завязан навык был на ловкость, восприятие и интеллект, так что в плане прокачки я был довольно перспективен. А, собственно, когда это я успел так зажраться, что уже начал даренным учебникам между страниц заглядывать? Выучить? «Для владения навыком каллиграфия вы должны уметь писать». «Да чтоб тебя!» «Видимо, это судьба. Где там моя теология?» «Вы выучили умение святое писание. Вы можете писать и переписывать обычные тексты. Вы можете записывать литургии и священные тексты сложностью не выше второго уровня. Шанс 1% повысить уровень случайного жреческого умения, но не выше, чем уровень умения святое писание». «Ничего не понятно». А вот шанс прокачать жреческие умения на халяву, это приятно. Да только дайте мне побольше бумаги, и я вам целый Ветхий Завет накатаю в 10 томов. Нус, что там у нас новым навыком? Вы действительно хотите выучить новый навык каллиграфия? Требуется три интеллекта, одно очко навыков, умение писать. Учебник после прочтения исчезнет? Да, нет. «Разумеется, да! Новое сообщение поздравило меня с изучением нового навыка. Кстати, тот сразу оказался пятого уровня, что не могло не радовать. Видать, книжечка была непростая. Отмахнувшись от поздравления с изучением нового навыка, я первым делом залез в умение. Здесь меня ждал еще один сюрприз». Оказывается, друидское колечко не только повышало силу умения магии природы, но и давало его, если таковой отсутствовал. Умение терновый куст. Уровень 1. Магия природы. Описание. Выращивает в указанном месте терновый куст размером 1 на 1 метр, способный ненадолго задержать врага и нанести ему урон. Урон 1-3. Физический. Удержание 1 секунда. Прочность куста 10 единиц. Время жизни 10 секунд или до уничтожения. Требование 10 маны. Разумеется, я тут же занес заклинание в список быстрых умений, превратившись в одноразового недомага. Жаль только что записать. В свиток я его не мог. Это доступно только начертателям. Залезаю в открывшееся мне умение. Скопировать карту. Переносит фрагмент карты на мою игровую или на листок бумаги. Есть шанс успеха, который зависит от размера и сложности образца, и переносятся только основные элементы — лес, вода, гора, крупные дороги и города. В общем, пока мне без надобности. Скопировать простой рисунок. Изучено. Переносит рисунок на ткань, кожу или бумагу, сохраняя его полностью и до 6% его магических свойств. Скопировать простой свиток. Создает копию свитка до шестого уровня включительно, сохраняя до 50% его силы. И у каждого умения попытка создать копию имеет плавающий шанс неудачи, зависящий от кучи неизвестных мне параметров. да Впрочем, на свитки я возлагал немало надежд. Они легкие, не требуют маны для использования, да и штамповать я их смогу в любых количествах, были бы образцы. Беру, но пока что лишних очков не вкладываю. Сперва нужно свитки раздобыть. Разобравшись со внезапно свалившимися на меня подарками судьбы, я собрался снова заняться саванами, когда вдруг понял, что записка не пропала, как это бывает с предметами для заданий. А значит, это было еще не все. Мою догадку подтвердило сообщение, появившееся едва я снова взял листок в руки. «Внимание! Вам предлагают задание «Зашифрованное послание». Скрытое, составное. Принять задание. Да, нет. Цель задания. Записка оказалась зашифрована, и чтобы ее прочесть, нужно отыскать остальные фрагменты. Награда, составная, скрыта. Штраф за невыполнение нет. Прогресс, одна от десяти записок найдена. Ого, выходит, это было только начало. Еще 9 записок. Вряд ли я за каждую получу по учебнику, разве что все той же каллиграфии, но стоило взяться за него даже просто ради опыта. Правда, было совершенно непонятно, откуда начинать, точнее продолжать. Я перерыл весь склеп, но больше не нашел никаких знаков и вообще ничего подозрительного. Впрочем, до утра мне было чем заняться, так что я вернулся к своим саванам. Получив еще по уровню каждому из своих умений портного, я отнес саваны хозяину и получил новое, уже знакомое мне задание — убраться на оскверненной могиле. Итого три сотни опыта в мою копилочку и новый уровень. Теперь восприятие у меня выросло аж до 36 единиц, а вот здоровье подкачало. Став жрецом, я получал не по 5 единиц за уровень, а всего по 3 как и маги. Зато мои молитвы худо-бедно работали даже без божественного покровительства, что не могло не радовать. У меня было изучено четыре навыка и было аж 13 свободных очков. Вряд ли мне удастся разжиться нужными мне учебниками, так что и беречь их особого смысла не было. Новые умения открывались на каждом пятом уровне навыка, так что я вполне мог открыть себе парочку-другую новых молитв. Партняжное дело и так росло довольно живо, да и было оно для меня вспомогательным. Разделку добычи в теории тоже можно было подкачать довольно быстро, как и каллиграфию. Были бы материалы. А вот со жреческими навыками дела обстояли куда хуже. Поэтому я смело вбросил 9 очков в свой будущий источник сказочного могущества и катастрофической бедности, в теологию». Получен десятый уровень навыка теология. доступные новые умения. А то я не знаю. Ради них все и затевалось. Вот только посмотреть их мне так и не удалось. Вызвал хозяин, снова применив силу ошейника. Неужели заметил мои модификации к саванам? Но все оказалось куда прозаичнее. В руках могильщик держал знакомый мне конверт без подписей. Похоже, что ежедневным заданием был не только ремонт саванов с вечера и до утра, но и таскание любовных писем на следующий день. И я был готов поклясться, что сегодня ночью не только готы-сатанисты приходили на погост, но и еще одна очаровательная дама. Впрочем, прогулка за территорию кладбища мне была только на руку, даже при заявленных ограничениях. «Слушай меня внимательно, без! Пойдешь в поселок, никуда не сворачивая, по самой короткой дороге, не задерживаясь по пути. Назад точно так же. Пределов Ривенки не покидать, а в сторону города даже не смотреть. Все ясно? <связывая> Киваю. Похоже, слова свои он подкрепил внушением с помощью ошейника, потому что я и впрямь ломанулся к поселку по самой короткой дороге через кусты и овраги и отпустило меня лишь когда доселение оставалось шагов сто, не больше. Хорошо еще, что над моими мыслями он не имел власти, так что я смог спокойно изучить новые доступные умения. «Пассивное умение — малое служение», позволяла получать благодать за каждый час, проведенный у алтаря своего покровителя и случайный полезный эффект по истечении самой службы. Щит веры поглощал небольшое количество урона, расходуя при этом благодать. А еще одно умение ночное обдение временно повышало восстановление энергии и маны, но работало всего один раз за ночь. В общем, не было ничего для меня жизненно необходимого или особо полезного. Бдел я и так замечательно, при необходимости восстанавливаясь под землей, а для поддержания счета в бою нужно было слишком много благодати, чего я не мог себе позволить. Даже стало жалко вложенных в теологию очков. Но я тут же отогнал от себя эту мысль «работаю на перспективу, а не на быстрый результат». «Ишь ты! Опять приперся. Любезно встретила меня шипением крутившая ворот колодца бабка, едва я поравнялся с ней. Появилось было у меня мыслишко пугнуть ее хорошенько, а, с другой стороны, старая она вдруг сердечко не выдержит. Кто мне тогда будет задание выдавать? Вдовушка уже ждала меня на крыльце, не таясь. Приняла конверт, сунула подросшую вдвое награду вместе с ответным письмом. Хорошо хоть что с уровнем, и награда увеличилась за ежедневное задание, иначе совсем грустно стало бы. Я уже двинулся назад, когда где-то на соседней улочке раздались вопли, сопровождаемые отчаянным детским плачем. «Лови ее! Лови! Она огородами уходит! Зак, а ты чего стоишь? Стреляй же, а то уйдет!» Знакомо тренькнула освободившаяся из плена тетива, раздался свист, и в шагах в пяти от меня в землю вонзилась, задрожала стрела. И тут же, из-за угла соседнего дома, прямо на меня выскочил волк, огромный, с выпученными глазами и тесно прижатыми к голове ушами. В зубах у него отчаянно верещал и дергался сверток. «Младенец!» Снова свистнула стрела, вонзаясь туда, где еще секунду назад находился зверь. Но тот опередил стрелка, перемахнув через меня и опустившись в каких-то двух шагах левее. «Врешь, не уйдешь!» Я вытянул руку вперед, указывая пальцем на землю под волком и применяя терновый куст. Тот вырос почти мгновенно, опутывая передние лапы зверя. Тот взвыл. Попытка вырваться стоила ему нескольких клочков, выдранной шипами шерсти и мяса. Одним шагом преодолев половину разделявшего нас расстояния, я всем своим весом обрушился на волка, придавливая его к земле и обхватывая руками задние ноги. Волчица наносит вам 12 урона физический. Здоровье 27 из 39. Волчица наносит вам 14 урона физический. «Здоровье 13 из 39. Получена травма. Оторванная кисть». Посыпались нерадующие глаз сообщения. в бок зверя ударила стрела, вынуждая ее резко развернуться. Волчица крутанулась, и я полетел в стену дома не в силах держаться одной рукой. «Вы получили 10 урона физический. Здоровье 10 из 39». Вы потеряли сознание на пять минут. И все вокруг померкло. Когда я пришел в себя, вокруг меня толпились люди. «Эй, хват! Глянь, живой он там! Вон, а как его волчица подрала! Места живого нету!» «Да какой же он живой, коли он завсегда дохлый был!» Авторитетно заявила бабка. «Это же упокойник, что на кладбище живет! Могильщику помогает, до да нашей вдове записки таскает!» И что мы? Даже не похороним его по-людски, что ли? пробасил кто-то. Ты его похоронишь, а потом штраф он о полтыщи влепят. Казенный он, городу принадлежит, припомнил кто-то. Кстати, за испорченного тоже штраф полагается, а он у нас вон и какой, весь ломотый, переломатый. Так может его Энтова к травнице нашей снести? Пусть ему припарок своих нашлепает. Я зашевелился, и голоса стихли. Медленно встал, оглядел окружающих меня селян. «Ишь ты! Так и зыркает буркалами своими поганами, Ищет, кого бы сожрать, не иначе!» Грозно трясет клюкой бабка. «Ты, сатима, шла бы уже домой!» Рявкнул на нее мужчина, в руках которого плакал запеленатый младенец. Тот самый. «Ты, уважаемый, не сердись на нее!» Бабка-сатима у нас потолочную балкой по голове стукнутая, потому и злая такая. Так-то она старушка славная, ежели молчит. Молча рассматриваю валяющуюся под ногами руку. Мою руку. Может, тебя и впрямь к нашей травнице отвести. Меня, как по весне медведь, задрал, так она за две недели травами на ноги подняла. Молча мотаю головой, достаю иголку и нитку. — И как мне теперь шить одной рукой-то? — Ему твои травы помогут, что мертвяку при парке. Лучше портного нашего зови, пусть штопает, а не то и впрямь нас городские штрафом обложат за порчу имущества. — А за дочку мою, спасибо тебе, добрый, человек. Закончил мужчина и обвел всех тяжелым взглядом. Нет возражений. Меня за Кримом звать, я охотник, всякого зверя промышляю в лесах окрестных. На той неделе отыскал нору с волчатами, ну и снес их в город на рынок. За живого волка хорошую цену дают. Вот, и дать волчица и решила отомстить. Слушал я его в уха, куда больше внимания уделяя взглядам, которые на меня бросали посельчане. И если раньше они смотрели с откровенной злобой и неприязнью, то теперь мне удалось заметить даже пару сочувствующих. Разгадка оказалась простой. Выполнено задание «Спасение дочки охотника. Скрытые». Получена награда «Плюс 100 к отношению жителей малой Ривенки. Плюс 300 опыта. Всего опыта 580 из 2500». Тем временем кто-то сходил за портным. Тот долго осматривал мои раны, особенно культю, охал и качал головой. Потом достал из сумки швейный набор. Был бы я живым, слюной бы точно подавился, какие там были бонусы, и взялся за работу. Сперва пришил кусок, содранный при ударе кожи на голове. Потом сшил края раны на груди. Кликнул охотника, чтобы тот помог со второй раной. Из плеча был выдран приличный кусок мяса. Зак бережно передал младенца одной из женщин и присел рядом. Даже не поморщившись, крепко стянул края раны, следуя указаниям портного. — А с этим-то что делать? — закончив работу, указал мастер на оторванную руку. — Я лишь пожал плечами. При следующем возрождении все снова отрастет. — А попробуй и ее пришить, — предложил охотник. «Как это — пришить?» — не понял портной. «Да как рукава к рубахе пришивают? Иголкой да нитками!» Закрим уверенно поднял мою оторванную кисть, тщательно отряхнул ее от грязи, сдул остатки мусора и протянул мастеру. Ее бы того вином крепким обработать, а то и вовсе на пару или в кипяток окунуть, засомневался тот. «Шей!» На этот раз мой невольный лекарь работал уже не так уверенно, то и дело зачем-то смотрел на иглу, постоянно облизывал тонкие губы и смахивал несуществующий пот со лба. Минут через двадцать все было готово. Травма, оторванная рука, исцелена. Получена травма, перелом руки. Длительность 48 часов. Минус пять к ловкости. Ну, перелом — это уж всяко лучше, чем совсем без руки остаться. К тому же... Если он смог пришить мне руку, словно рукав, то... Дальше мысли мои были то ли слишком глупыми, то ли слишком смелыми, но пока что я ходу им не давал, чтобы не сглазить. Рано. «Готово!» — то ли заявил, то ли неуверенно спросил портной. Вместо ответа я шевельнул пришитой рукой. Слушается отвратительно, горит, словно от ожогов крапивы, но все же работает». — Уф! — выдохнул кто-то в толпе. — А вось и без штрафа отделаемся. Надо бы задобрить мертвяка. Даром, что он говорить не может, а все же... — А все же не по-людски это. За помощь человека не одарить, — сказал, как отрезал охотник, протягивая мне руку. Не отказываясь от помощи, я ухватился здоровой рукой за широкую ладонь. Бережно поддерживая меня, Зак направился к дому, что был через дорогу. Толпа расступилась, пропуская нас, а девушка с младенцем на руках двинулась следом. Задержавшись у двери, охотник широко распахнул ее и помог мне переступить через порог. — Вот! — широко обвел он рукою довольно-таки вместительную комнату. «Выбирай что угодно, все отдам тебе за то, что дочку мою спас. Хоть меха драгоценная, хоть мясо свежее, хоть лук мой верный, ничего не жаль». «Определенно, сегодня удачный день. За такое не то, что руку, голову потерять не жалко». Я двинулся вдоль столов, рассматривая богатство охотника. На столах лежали туши недавно убитых зверей. Впрочем, добытое охотой мясо в игре и не портилось. На стенах висели звериные головы и выделанные шкуры, а на одной из стен — впечатляющая коллекция луков, самострелов, капканов и колчанов со стрелами. Возле этой коллекции оружия я и задержался, просматривая свойства предметов. Увы, помимо навыков охоты и обращения с луком, все они имели требования к ловкости, а иные — и к силе, примерно под 30, а то и сороковой уровень. Конечно, любой из них можно было продать за неплохие деньги, но я собирался раскрутить раздобревшего от моих подвигов папашу еще и на соответствующий навык. Взгляд мой скользнул по зубастым капканам, по хитро сплетенным силкам — По ременным ловушкам и сетям, и задержался на одном предмете, который я никак не ожидал здесь увидеть. Вот оно, то, что я искал, идеально подходящее под все мои требования, оружие. И! <соскоп> <соскоп> Указал я на выбранный мною предмет. Ты уверен? Здесь есть вещи и подороже. Я что угодно отдам. Выбирай. И! <соскоп> <соскоп> <соскоп> Воля твоя! пожал плечами охотник, направляясь к стене. «Обращаться-то умеешь? Ежели нет, то я могу научить. И не только как пользоваться. Да, да, да!» мысленно вопил я, протягивая руки.